Глоба 58. Стой, Данти уйдет, если мы начнем драку! Пытался остановить меня офицер Войс. Мне насрать, я вас не задерживаю. Можете преследовать своего Данти, а мне важнее вернуть семью! прорычал я. Тот посмотрел на меня, затем на здоровяка с топором. Своих не бросаем, отряд к бою! Заорал он, создавая тентакли. Не знаю, с каких пор я стал ему своим, но от помощи отказываться не стану. Наемники отреагировали мгновенно, все приняли боевое построение клином. Впереди был тот самый гигант с топором, которым можно человека пополам перерубить. Дальше стояли два бойца со щитами и мечами, затем четыре копейщика и пара арбалетчиков. А я и не знал, что эти ребята умеют драться с троем. Правда, против нас это не очень эффективно. Стоит мне или Войсу ворваться в их строй, как в нем появится брешь. Хотя возможностей Войса я до этого боя не знал. Мы с ним вместе набросились на здоровяка с топором, так как он был самым опасным противником из наемников, и даже без всяких частиц он успешно отбивался от нас двоих. Войс атаковал тентаклями быстро, короткими наскоками. Я же сначала пытался атаковать его двумя клинками, но бойцы со щитами не подпускали меня близко. А долго уклоняться от его топора я не мог. Когда великан промахивался, он умудрялся использовать инерцию и перенаправлять тяжелое оружие снова на меня с еще большей скоростью. Несмотря на его габариты и мышечную массу, вертелся наемник очень резво. Мне пришлось сменить тактику, заменив один из клинков на щит. Принимать удары было тоже нелегко. Нет, материя стали топора не поддавалась, но вот инерция от ударов меня каждый раз отбрасывала назад и сушила руку. Но пока я это терпел, войс наносил громили мелкие, но многочисленные раны. Наемников не спасали ни щиты, ни доспехи. Войс был слишком быстрым, пусть и не очень сильным. Из всех присутствующих, похоже, только я успевал проследить за его атаками. Да и то за счет опыта боя с Дантистом и рядом с Кутисом. До них войсу еще далеко, как и мне, но остальные были еще слабее. Мы давили наемников со всех сторон, хотя самый большой натиск был в самом центре, как и самое сильное сопротивление со стороны людей циклопа. Возможно, нападимый свой сам с флангов, убить наемников получилось бы быстрее, но в таком случае здоровяк зарубил бы нескольких наших. Арбалетчики тоже создавали немало проблем. Не будь среди ночников меня с сумеречным навыком, Исход боя мог бы оказаться весьма печальным. Каждые несколько секунд я останавливал летящие в меня или войса болты. Это, пожалуй, самая эффективная тактика против ночников – расстрелять издалека. В какой-то момент наемники поняли, что расклад совсем не в их пользу и начали отступать к воротам своей небольшой крепости. Тогда-то и началась жара. «Вперед, добивайте их!» Отдал команду войс. Ночные как с цепи сорвались. Оказывается, до этого момента они лишь изматывали своего противника, а вот сейчас атаковали в полную силу. Справа раздались крики боли. Краем глаза я заметил, как клинки из материи пробили грудь одного из копейщиков. Это позволило зайти щитоносцу сбоку и вывести его из строя. Весь правый фланг навалился на здоровяка, но тот и не думал умирать. Не видя других вариантов, великан начал трансформацию и за несколько секунд и без того сильный боец превратился в настоящего монстра. Топор из когтистых лап он выпускать и не собирался. Здоровяк продолжил им размахивать с еще большей силой и скоростью. Один из ночных не успел уклониться, а я не смог подставить щит так как ловил очередной болт. Бедолагу почти разрубила на две части. Сталь остановилась, только добравшись до позвоночника, выпустив все кишки. Толчком ноги здоровяк отбросил труп в сторону и продолжил смертельный вихрь ударов. Даже сагильдийцы здоровяка отошли от него и встали в оборону самих дверей. — Войс, атакуем вместе! — крикнул я потерявшему боевой запал офицеру. Тот оторвал взгляд от мертвого соратника и взглянул на меня. Через пару секунд он вроде как пришел в себя и коротко кивнул мне. Я рванул вперед, приняв очередной удар топора на свой щит. У меня в плече что-то хрустнуло и отдалось сильной болью, а черная материя разделилась на две части от мощнейшего удара. Но на этом мои проблемы не закончились. Гигант решил меня добить и продолжил атаковать с удвоенным усилием. Мне пришлось создать второй щит вместо клинка и сдерживать атакующего сколько смогу. Войс в это время наносил удары в область груди и шеи здоровяка. Тот все сильнее истекал кровью, но боролся до последнего. Моя энергия начала заканчиваться и удерживать материю стало невозможно. Я уже собирался и сам использовать трансформацию, хоть это довольно опасно, но Войс сумел вовремя добраться до артерии гиганта, и тот рухнул на землю, уронив топор. Оставшиеся четыре наемника смотрели на нас со страхом, но не отступали. Нужно отдать им должное. Даже перед превосходящими силами, без всяких частиц и навыков, они держались достаточно долго. А их лидер вообще машина смерти. «Сложите оружие, иначе умрете, как и это животное!» Тяжело дыша прорычал войс. Наемники даже не думали сдаваться, лишь покрепче перехватившись за мечи и копья. Да, они понимали, что умрут. Да, они боялись, но эти люди предпочтут умереть в бою, чем сохранить свою жизнь и с позором бежать. «Ну, как знаете». Войс вытер кровь со своих тентаклей и шагнул вперед. В этот момент дверь позади гильдийцев распахнулась, и к ним вышла подмога во главе с самим циклопом. Тот осмотрел трупы своих бойцов, затем посмотрел на нас. — Ну вы опоздали. Дантист покинул город и вряд ли вернется сюда, — сказал он, доставая свой меч. Войс собирался что-то ответить, но я его опередил. «Я здесь и не за ним. Отпусти Татьяну и остальных девушек. Тогда останешься жив». «Варус, с тобой у меня давние счеты. Не собираешься вернуть должок?» «Я верну тебе сталь под ребра». «Тогда не увидишь свою жену. Я отдал бойцам приказ убить ее, если я не вернусь». Мои зубы невольно сжались до болезненного скрежета. «И что ты предлагаешь? Мне уйти или сложить оружие?» «Убей своего офицера, тогда я отдам тебе жену, и мы будем квиты», — ответил Циклоп. «Что?» — в унисон спросили я и Войс. «С вами двумя я не справлюсь, а вот если ты его убьешь, у тебя будут проблемы посерьезнее, чем я. Но ведь оно того стоит, ты же так долго искал свою женщину». Я даже задумался на секунду, оценивающе посмотрев на Войса и его бойцов, но потом включились мозги. С чего бы циклопу вообще отпускать Татьяну? Как только я останусь один, он прикончит и меня. Войс явно занервничал, опасаясь моей атаки. «Ты же не собираешься!» В ответ я лишь нарочито медленно открутил крышку своей фляги с выданным шмурдиком и сделал несколько глотков. На удивление приятный вкус. До рориковой мешанины далеко, конечно, но вполне достойно. Даже спирт почти не чувствуется. Сделав несколько глотков, я повесил флягу обратно. «У меня есть идея получше!» Скривив губы в улыбке маньяка, произнес я. Не успел циклоп открыть рот, чтобы спросить, какая, а я уже рванул к нему, создавая два клинка из материи. Наемники отреагировали быстро, но недостаточно. Двоих я отшвырнул ментальной атакой, затем в меня полетели четыре арбалетных болта, которые я едва успел отклонить. Оказалось, это намного сложнее делать во время бега, а тем более бега навстречу снарядам. Дальше в меня устремились два копья. Ухожу вправо, отводя одно из них ударом клинка. Вторым протыкаю грудь копейщику и тут же отбиваюсь от удара мечом. Бью в горло мечнику. Тот успевает прикрыться рукой, но это его не спасло. Клинок проткнул руку, добравшись и до горла. Для верности вспарываю ему живот вторым клинком. Прорываюсь к циклопу, который начал отступать. Меня окружают. Сзади слышатся шаги ночных, спешащих мне на помощь. Я не жду их и делаю еще несколько шагов к циклопу. На меня наваливаются с двух сторон. Еще двое преградили путь. Чувствую тяжесть крепких тел на своих плечах. Не могу двигаться. Залюсь. Еще раз стиснув зубы, я сосредотачиваюсь на своей сумеречной частице. Резко выдыхаю с надрывным криком. Горло обожгло болью, в глазах потемнело, зато... На плечи больше никто не давит. Открываю глаза. Четыре бойца, навалившиеся на меня, лежат на спинах и не могут подняться. Циклоп смотрит на меня ошарашенно и обреченно. Делаю несколько быстрых шагов. Тот попытался что-то сказать, но изо рта вырвался лишь сдавленный булькающий звук, отдаленно напоминающий стон. «Не смей вставать между мной и моей семьей!» Прошипел я, вытаскивая свой клинок из его груди. Лидер наемников рухнул на колени, а затем завалился лицом в землю. Его люди сразу перестали сопротивляться, потеряв былую доблесть и решительность. Ночные начали их обезоруживать. — Как же ты теперь ее вернешь? — спросил войск позади меня. Не отвечая, я молча открыл массивные ворота и вошел в здание гильдии. Бойцов я не видел и понятия не имел, где искать Татьяну. Здание относительно большое. Здесь и принимались заказы на убийство или охрану. Здесь же спали, ели и тренировались наемники. Также здесь держали пленников или особо буйных ребят, на которых были заказы. Так что помещений было много, как маленьких, так и больших. Чтобы не терять времени на обыск, я врубил сканирование и сразу почувствовал небольшую группу людей на втором этаже. Поднялся по винтовой лестнице в любой момент, ожидая удара или выстрела сверху, но все было чисто. Не теряя времени, иду в дальнюю комнату, где и чувствовал чужое присутствие. Пульс ускоряется, от волнения начинают подкашиваться ноги, тошнит. Перед дверью остановился, чтобы успокоиться и еще раз проверить, кто за ней. На то, чтобы собраться с мыслями, ушло секунд 20. Затем я, наконец, сумел залезть в голову одному из наемников. «Я слышал шаги, но циклоп не отозвался. Вообще никто не отозвался. Неужели они все мертвы? Тогда я должен ее убить!» Прочитал я мысли парня. «Все в порядке, меня прислал циклоп забрать Татьяну!» Сказал я через дверь. «Почему он сам не пришел? Он сказал, что если не придет, то...» «Он не может, его сильно ранили ночные». «А ты кто такой?» «Я его друг». «Докажи». «Да чем я тебе докажу? Спустись и сам спроси у него». «Ладно, тогда скажи пароль». Я снова влез в его голову, чтобы понять, каких слов он ждет. «Хрен тебе копченый, хрен тебе копченый». «Хрен тебе копченый, ну, доволен?» — повторил я его мысли. — Так ты из сумеречных, я так и знал, поэтому и крутил эту мысль в голове. Ну все, попрощайся с этой бабой. Я изо всех сил ударил массивную дверь, усиленную стальными полосами, но она вообще не поддавалась. — Мерк, помогай! — крикнул я. — Что взамен? Тут же прозвучал любопытный голос в голове. — Что захочешь? — выпалил я. — Хочу частицу Луиса, если тот выжил. Думать было некогда. Если Татьяна еще жива, то вот-вот умрет. За дверью раздалось приглушенное мычание. — Ладно! В этот же момент в комнате раздался грохот, затем слова. — Эй, Тарс, что с тобой? — Там еще кто-то есть, сука! Мерканим вырубил или даже убил одного, но этого недостаточно. — Упс, скажись, он там не один. Прозвучал насмешливый голос в моей голове. «Ты обещал помочь!» Сквозь зубы прошипел я. «Я и помог! Минус один, со вторым сам разбирайся. Я пока не настолько силен, чтоб силой мысли...» «Азул!» «Ладно, ладно, кое-что могу. Правда, это очень утомительно. Я немного усилю твою ментальную способность». «Ну а ты уж сам!» После этих слов в моей голове я вдруг почувствовал себя сильнее. Похожее ощущение было, когда я находился рядом с сумеречным вулканом. Я сосредоточился и влез в голову второму наемнику. Да не просто влез, я стал им. Вижу связанную Татьяну, сидящую на полу. Рот завязан грязной тряпкой, из глаз текут слезы. Волосы растрепаны, слипшиеся. Похоже, она ранена. Рядом с ней на полу лежит парень лет 20-25, а возле него нож с длинным клинком. Первым желанием было броситься к Тане, развязать ее, обнять, но здравый смысл не позволял. Долго контролировать я этого парня не смогу, так что мне нужно как можно быстрее попасть внутрь. Да и неизвестно, как отреагирует Татьяна, когда я ее освобожу. В приступе паники можно совершить что угодно, даже самоубийство. Перевожу взгляд на дверь. Она не только заперта на массивную щеколду, но и подперта старинным шкафом. Видна лишь ручка. Бросаюсь к шкафу, пытаюсь сдвинуть, ничего не получается. Похоже, его двигали вдвоем. Времени мало, так что я просто завалил его внутрь комнаты. Повезло. Шкаф оказался достаточно широким, и между дверью и ним осталось достаточно места. Бросаюсь к защелке, но тут мое чужое тело начинает сопротивляться. Рука застыла в 10 сантиметрах от замка. Боль в голове. Мысли путаются. Ну же, еще чуть-чуть! Чувствую, что-то горячее течет у меня по губам и подбородку. Голова раскалывается так, что хочется ее разбить, нахрен лишь бы не болела. Понимаю, что я уже в своем теле и не контролирую того парня. Я сижу на полу и едва могу пошевелиться. А дверь все еще закрыта. «Ах ты, сука, сиди и не рыпайся!» — раздался крик за дверью. Поднимаюсь, шатаясь, шагаю к двери, толкаю плечом. Не поддается. За дверью послышался шлепок ладонью и сдавленное мычание. Грохот. — Ну все, тварь, тебе конец! — заорал парень. Сердце замерло, дыхание отнялось, слух обострился. Слышу щелчок задвижки, тут же толкаю дверь. Через секунду вижу лицо Татьяны, отдаляющееся от меня. Ублюдок потянул ее за волосы, оттаскивая от двери. Второй рукой приставил к ее горлу нож. «Не двигайся, она сдохнет! Стой на месте, или я убью ее!» Нервно заорал он. Поднимаю руки в примирительном жесте, пытаюсь сказать ему, что подпустил ее, и мы просто уйдем. Но не могу даже рот раскрыть. Ноги ватные, сейчас упаду. В глазах снова темнеет. Я потратил слишком много энергии, причем не только сумеречной, но и ночной. Чувствую, что падаю, но почему-то стою на ногах. «Не подходите!» Еще больше нервничает наемник. Он уже забился в угол и не знает, что делать. Но в таком состоянии можно сделать глупость. «Я тебе кишки выпущу!» Пробурчал я, едва ворочая языком. И как я еще не упал. Ноги меня точно не держат. Поднимаю голову и вижу, что меня поддерживает войс. Рядом стоят двое его бойцов, но входить никто не решается. «Все нормально, сейчас все решим», — пообещал войск то ли мне, то ли наемнику. «Уходите, все уходите, или я прирежу ее!» «Это тебе не поможет», — спокойным голосом сказал офицер. «Но и вы ее не спасете!» «Патовая ситуация, но знаешь, в чем твоя проблема?» Лицо парня скривилось в недоумении. «В чем?» «Мне плевать на эту девчонку. Это Варус рвался за ней, а я ее знать не знаю». «И что? Я убью ее?» «Убивай, мне-то что?» Безразлично произнес войс. «Вот только Варус тебя потом из-под земли достанет. Да что там, он тебя даже в аду найдет и сделает твои страдания в десятки раз страшнее. Это он сейчас такой слабенький, после боя с вашими ребятами». Но он придет в себя, наберется силы, и тогда... Парень сглотнул слюну. На лбу выступили капли пота, скатываясь по лицу. Вижу, как дрожит его рука, держащая кинжал. Он слишком сильно прижал его к шее Татьяны, отчего у нее потекла кровь. Закрываю глаза и делаю нечеловеческие усилия, чтобы взять контроль над парнем. Его рука с кинжалом отодвигается от горла Татьяны. С трудом, с огромным усилием, но мне удалось отвести ее на 10 сантиметров. Он сопротивляется, давит, выворачивает кисть, направляя острие на горло девушки. Все, чувствую, что отключаюсь. Последнее, что я услышал, булькающий звук и предсмертный хрип.